На стене громко тикали часы, с угрюмой пристальностью взирая на распятие, висевшее напротив. Вместо того, чтобы настроиться на возвышенный лад, Бенджамин поежился. Такую реакцию обычно вызывало у него традиционное изображение муки, страдания и пут. Не зная, как быть, он поставил чемодан на пол, сел в кресло с высокой спинкой Гобеленова обивка выцвела до такой степени, что рисунка было не разобрать, и стал ждать, прислушиваясь к тиканью часов, сбивчивому колокольному звону, который то приближался, то отдалялся, и шороху шагов и голосов, изредка доносившихся с другого конца здания. Время тянулось очень медленно. Затем... Примерно четверть часа спустя, когда застенчивость Бенджамина успела перерасти чуть ли не в панику, за дверью раздались быстрые решительные шаги, возвестив о появлении высокого молодого человека в монашеском одеянии, коротко стриженные волосы, впалые щеки, выпросительно улыбающиеся глаза за очками в проволочной оправе. Монах порывисто вошел в комнату, резко затормозил у кресла Бенджамина и протянул руку, извиняясь. — Мсье Траккалей, Бенджамин, прошу прощения. Это был отец Антуан или приютский пастор. Не сказав более ни слова, он подхватил чемодан Бенджамина и повел гостя вон, из комнаты, через двор к низкой стройной башне, где на втором этаже для Бенджамина была приготовлена келья и где до сих пор сладко пахло свежескошенной травой. В монастыре было еще трое гостей. Все они почти не говорили по-английски. Бенджамин видел их только во время трапез, когда беседы воспрещались, так что вероятность подружиться с кем-нибудь представлялась весьма незначительной. Монахи были вежливы и гостеприимны, но словоохотливостью не отличались. Однако, вновь оказавшись среди людей, Бенджамин испытал неописуемое облегчение. Он скоро обнаружил, что жизнь в аббатстве строго упорядочена и после однообразной бесформенности мюнхенского существования радовался неукоснительному режиму дня. Первая служба заутренняя начиналась в 5.25, на нее он редко ходил. Если ему удавалось выспаться ночью, то иногда он находил в себе силы появиться на «Хвале Господу» в 7.30. Затем наступало время завтрака. Хлеб с мармеладом, чашка шоколада «Несвик» с порошковым молоком, заваренные кипятком. Завтракал Бенджамин вместе с другими гостями в маленьком подвальном помещении гостиницы с низкими сводчатыми потолками. И хотя молчание за утренним приемом пищи не считалось обязательным, в отличие от остальных трапез, в комнатке, как правило, стояла абсолютная тишина. Раза два Бенджамин все же попытался завести беседу, но эти попытки неизменно натыкались на вежливый односложный отклик по-французски либо по-английски, в котором ему чудился упрек. Месса была самым большим утренним событием, и начиналась она в 9.45. Мессу посещали многие деревенские жители, проходила она, как и другие службы, в той самой величественно неприхотливой часовне, бывшем «десятинном амбаре», с изумительными переплетениями потолочных балок и деревянными сводами, где они с Эмили два года назад слушали монашеские распевы, не ведая, что проводят вместе последний вечер. Затем отправляли полуденную службу в 12.45 и, немного погодя, обедали в просторной, залитой солнечным светом трапезной, куда гости входили гуском, и где вдоль стен стояли в ряд монахи, наблюдая за происходящим. Возраст монахов разнился в диапазоне от 25 до 90, и сколько бы выразительно ни выглядели старики по лицам этих затворников, невозможно было понять, о чем они думают. Исполнялась благодарственная молитва, спокойная и мелодичная, а потом гости усаживались за стол. Их обслуживали двое-трое монахов. Так расторопно и весело, что клиенты некоторых парижских ресторанов с мишленовскими звездами обзавидовались бы. За столом с ароматными приправами следовало мясо с овощами из монастырского огорода, а на десерт часто просто подавали теплый заварной крем, который здесь называли «английским» с ягодкой клубники или ложкой молотой черной смородины. Поскольку в трапезной разговаривать запрещалось, гости, избавленные от необходимости натужно поддерживать светскую беседу, слушали, как молодой монах с ангельской внешностью читает, скорее выпивает, страницы из какой-нибудь книги. Во время пребывания Бенджамина это... Была история Франции XVII века. Внимая изысканно монотонному речитативу, Бенджамин сообразил, что мог бы наконец подобраться к решению художественной задачи, над которой бился всю жизнь — найти новые способы сочетания музыки и печатного слова. Но монахи уже решили эту проблему, и, как всегда, С неудовольствием отметил Бенджамин самым простым и очевидным образом. После обеденное время тянулось тихо, лениво, с вкраплением лишь двух богослужений, дневного, сразу после обеда и с наступлением сумерек вечери. Иногда Бенджамин участвовал в этих церемониях, иногда нет. В любом случае, никто ему слова не говорил. Он не мог сказать, следят ли за его поведением, фиксируют ли его передвижение. Монахи проявляли неизменную терпимость, и трудно было вообразить, что нужно сделать, чтобы вывести их из себя. Порой ему в голову приходила мысль, что неспособность возбудить любопытство стало бы самым ужасным прегрешением в их глазах. И, наконец, после ужина последняя и наиболее любимая Бенджамином служба всенощная. Ее справляли 8.45 в кромешной тьме. Старый амбар освещался лишь двумя тусклыми электрическими лампочками, подвешенными к балкам по обеим сторонам алтаря. Рассеять густые тени прохладных апрельских вечеров этим источником света было не под силу. На затемненном клиросе собирались монахи, Их фигуры в рясах с капюшонами казались еще более готическими, еще более нездешними. Чистая мелодия распева, замирающим небесным кадансом, гасла в непроницаемой, беззвучной черноте. И размеренные паузы между пением казались еще длиннее, умиротвореннее, весомее.